Этот разговор Санчо вел с самим собою, и вывод из него был тот, что он сказал себе: Ну хорошо, против всего ведь есть средства, исключая лишь смерть. Под иго которой, как бы нам ни было тяжело, а всем придется пройти, оканчивая жизнь. Этот, мой господин, как я в том убедился, из тысячи признаков, сумасшедший, которого следовало бы связать. И я тоже недалеко ушел от него, и даже еще более сумасшедший, чем он, потому что следую за ним и служу ему. Если справедливо пословица, которая говорит, «Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты такой». И другая, «Не с кем ты родился, а с кем ты ужился». А будучи сумасшедшим, как ему он и есть, И его сумасшествие такого рода, что большей части он принимает одну вещь за другую, белое считает черным, а черное — белым, как это было, когда он говорил, что ветряные мельницы, великаны, мулы монахов, драмадеры, астада баранов — Войска неприятеля и еще многие другие вещи в том же роде. Не очень-то трудно будет заставить его поверить, что первая крестьянка, которая попадется мне здесь навстречу, есть сеньора Дульсинея. А не поверит он, я поклянусь. И если он будет клясться, я поклянусь снова. И если он будет настаивать, я еще больше буду настаивать. И что там не случись, а я останусь при своем. Быть может, своим упорством я добьюсь того, что он больше не станет посылать меня с такими поручениями, видя, что за плохие подарки я ему привожу. Или, быть может, он вообразит себе, как я это и думаю, что какой-нибудь злой волшебник, из тех, которые, по его словам, ненавидят его, так превратил ее образ на беду и горе ему. Этими мыслями успокоил Санчимпан со свой ум, и считал теперь дело свое благополучно оконченным. Он остался там сидеть до да после обеда, чтобы Дон Кихот мог подумать, будто он употребил это время на проезд в Тобоса и обратно. И все сложилось для него так удачно, что когда он встал, чтобы сесть на своего серого, он увидел, что из Тобоса по направлению к нему едут три крестьянки на трех ослах или ослицах. Этого автор не выясняет хотя есть скорее основания думать, что это были ослицы, потому что обыкновенно на них ездят деревенские женщины. Но так как это не очень важно, то нам незачем и останавливаться, чтобы выяснять этот вопрос. Словом, лишь только Санчо увидел крестьянок, он быстрой рысью поскакал к своему сеньору Дон Кихоту, которого застал вздыхающим и произносящим тысячи влюбленных жалоб. Увидав его, Дон Кихот воскликнул. «Какую весть несешь мне, Санчо, друг? Нужно ли мне отметить этот день белым или черным камнем?» «Лучше было бы, — ответил Санчо, — если б милость ваша отметила его красным графитом, как это делается в университетских списках, чтобы просматривающие их скорее увидели то, что им нужно». «В таком случае...» сказал Дон Кихот, ты привез мне хорошие вести. Такие хорошие, ответил Санчо, что вашей милости ничего другого не остается, как только пришпорить Росинанте и выехать в открытое поле повидаться с сеньорой Дульсинеей Тавоской, которая с двумя прислужницами едет на свидание с вашей милостью. Святой Боже, что это ты говоришь, Санчо, друг? воскликнул Дон Кихот. — Смотри, не обманывай меня и не старайся ложной радостью спугнуть действительную мою печаль. — Какая мне польза обманывать, вашу милость? — сказал Санчо. — Тем более, что вам так легко проверить истину моих слов. Пришпорте лошадь, сеньор, приезжаете, и вы увидите принцессу, нашу повелительницу, нарядную и разодетую, словом, такой, какой она есть. Прислужница ее и она... Все они один лишь блеск золота, жемчуга, бриллиантов, рубинов. И на них невиданная парча. Более чем в десять сгибов. Волосы распущены по плечам и кажутся солнечными лучами. И ими играет ветер. А что всего лучше, они едут верхом на трех пегих одноходцах, которых краше и на свете нет. И находцах! — Хотел ты верно сказать Санчо? — Небольшая разница, — ответил Санчо, — одноходцы ли или иноходцы. Но на чем бы они ни ехали, они едут, как самые блестящие сеньоры, каких только можно пожелать. В особенности госпожа моя принцесса Дульсинея, которая поражает все чувства. — Едем, Санчо, сын, — ответил Дон Кихот, — и в награду за эту столь же нежданную, как и радостную весть, я обещаю дать тебе лучшую добычу, которую приобрету в первом встретившемся мне приключении. Если же это тебя не удовлетворит, то подарю тебе жеребят, которых принесут мне в этом году мои три кобылы, оставленные, как ты знаешь, на общественных лугах нашего местечка, чтобы ожеребиться там. Держусь лучше жеребят». — сказал Санчо, — потому что будет ли еще хороша добыча первого нашего приключения, не очень-то верно. Между тем они уже выехали из лесу и увидели приближающихся трех крестьянок. Дон Кихот окинул глазами всю дорогу до Табоса и, не видя на ней никого, кроме этих трех девушек, он очень смутился и спросил Санчо, Оставил Леон Дульсинею с прислужницами уже за городом. — Как за городом? — ответил тот. — Быть может, у вашей милости глаза позади головы, если вы не видите, что они едут вам навстречу, сияя, как солнце в полдень. — Ничего я не вижу, Санчо, — сказал Дон Кихот, — кроме трех крестьянок на трех озлах. «Спаси меня, Господи, от лукавого!» — воскликнул Санчо. «Возможно ли, что вы три находца, или как их там зовут, белые, как только что выпавший снег, казались вашей милости ослами? Клянусь Богом живым! Я вырвал бы себе всю бороду, если бы это была правда!» «Но говорю тебе, друг Санчо, так же верно, что это ослы или ослицы, как верно и то, что я Дон Кихот, а ты Санчо Панса. По крайней мере, мне так кажется». «Молчите, сеньор», — сказал Санчо, — «и не говорите таких слов. Протрите себе хорошенько глаза и идите свидетельствовать свое почтение владычице ваших дум, который уже приближается». И говоря это, он поехал вперед, Чтобы приветствовать трех крестьянок, слез серого, взял за недоуздох осла одной из них и, став перед нею на колени, сказал: Королева, принцесса и герцогиня красоты, не будет ли благоугодно вашему высочеству и величию оказать милость и благосклонность плененному вами рыцарю, который стоит вот там, превращенный в камень мрамор, смущенный и безжизненный в виде себя в великолепном вашем присутствии. Я — Санчо Панса, оруженосец его, а он — много скитавшийся рыцарь Дон Кихот Ломанческий, называемый еще рыцарем печального образа». В это время Дон Кихот уже опустился рядом с Санчо на колени и пристально смотрел, вытаращив от изумления и ужаса глаза на ту, которую Санчин называл королевой и сеньорой. И так как он не видел перед собой никого другого, кроме крестьянки, и к тому же очень некрасивой, с круглым лицом и плоским носом, он стоял смущенный, пораженный, не смея открыть рта. Крестьянки тоже были в высшей степени изумлены, увидав этих двух, столь непохожих друг на друга людей, которые стояли перед ними на коленях и не хотели пропустить их подругу. Но задержанная ими прервала молчание, крикнув резко и сердито. «Сойдите с дороги да поскорее! И дайте нам проехать, потому что мы торопимся!» На это Санчо ответил — «О, принцесса и всемогущая повелительница Тобоса! Неужели великодушное ваше сердце не смягчается, видя на коленях перед величественным вашим присутствием опору и столб странствующего рыцарства?»